У тебя на это есть право, а мне это не позволено. Страх за Катеньку, мысли о будущем, должны отступать перед моею любовью к тебе. Ларуш, ангел мой, приди в себя. Одуматься. Отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь... завтра слетаем в Юрятин. комаровский еще там не уехал ведь мы его видели с саней на улице причем он нас по моему не заметил мы его наверное еще застанем я почти ничего еще не сказала а у тебя уже недовольные нотки в голосе но скажи разве я не права прятаться так ненадежно на можно было и в юрятине А если уж искать спасение, то надо было наверняка с продуманным планом, как в конце концов предлагал этот следующий трезвый, хотя и противный человек. Ведь мы здесь... Я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было. Беспредельная вихрем открытая равнина. И мы одни, как перст. Нас за ночь снегом занесет. К утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником и нас зарежет? Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь. Меня страшит твоя беспечность, которую ты меня заражаешь. От нее у меня сумятится в мыслях. Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать? Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя, слепо тебя любящая, нерассуждающая раба. О, я скажу тебе. Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар. Он может быть и велик». но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе, и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместимости ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа. Все доставляет радость, все стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг — бояться и не доверять ей. Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала. «Понимаешь, мы в разном положении». Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности. Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал, бивуачность нашего жилья действительно фальшива и взвинченна, ты глубоко права. Но не мы ее придумали. Угорелое метание — участь всех. Это в духе времени. Я с самого утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме. Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть, когда-нибудь снова будут издавать книги. Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с сам Девятовым на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах? под залог труда, который я обязался бы написать тем временем руководство по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги-стихотворения, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное мировое. Языки я знаю хорошо, я недавно прочел объявление Большого Петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений — Работы такого рода будут, наверное, представлять миновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде.